Глава 30. «Доброе утро, голубки!» Сергей входит в палату, предварительно не забыв постучать. «Привет!» Встречаю друга улыбкой. «Мы недавно проснулись. Хорошо, что я успела переодеться». «Не понял. А Рус где?» Он настороженно окидывает взглядом палату. «Да здесь он, здесь!» Успокаиваю его. «Пошел с доктором поговорить». «С доктором это хорошо. Подходит ко мне ближе». А то я уже размечтался, что ты снова свободна. Обнимает меня и целует в щеку. И не мечтай. Убери свои руки от моей женщины. Руслан подходит к другу. Они обмениваются рукопожатиями. Привет. Здорово. Ну что док говорит? Сказал, что результаты обследования хорошие, и я могу забрать ее домой под расписку. Это как? Интересуюсь я. А это так. Я отвечаю за твое здоровье. Он садится ко мне на кровать. «Тебе прописан постельный режим», — целует в макушку. «И если ты его нарушишь, и, не дай бог, снова попадешь в больницу, меня привлекут к ответственности», — смотрит мне в глаза. «Согласна? Или решила здесь задержаться?» «Согласна», — целуя его в губы, забыв, что мы не одни. «Вы полегче, ребята», — вклинивается Сергей в нашу идиллию. «Дождись, пока я уйду» ладно уговорил побережем твою психику премного благодарен про ваню что говорят спрашивает Кузьмин. «Ваня сейчас в реанимации в себя пришел чувствует себя относительно хорошо операция прошла успешно лизок я рад за вас от чистого сердца произносит друг я знаю он тоже переживал спасибо сереж ну что готовы собирать вещи и ехать домой воодушевленно спрашивает руслан Готово. Через два с половиной часа мы оказались в квартире Руслана. А почему ты привез меня к себе? Я стояла посреди его огромной гостиной. Мне так удобнее. У тебя постельный режим. В принципе, все равно, где лежать. А мне ухаживать за тобой, готовить. У себя мне сподручнее, что ли. Не привык копаться по чужим шкафам. Логика моя ясна? Да, я с тобой согласна. Но только на период постельного режима. А я думал, ты спорить будешь. Внимательно смотрит мне в глаза. Удивила, да? Сама от себя в шоке. Еще неделю назад я бы и порог его дома не переступила. Да что там порог? Я бы из машины не вылезла. Но мы теперь пара, и нужно учиться уступать. Очень. Давай обрисуем план наших действий. Кушать у меня нечего. Только на перекус есть сыр и колбаса. Могу покормить тебя этим. Потом у тебя наступит постельный режим. Предлагаю прилечь в гостиной. Здесь плазма и кабельное телевидение. 380 каналов. Не заскучаешь, пока меня не будет. А ты? А я поеду в магазин за продуктами. Обещаю за час успеть. Хорошо. Давай чай. Руслан помогает мне присесть на стул, устанавливая под ногу в гипсе еще одну табуретку. Удобно? Относительно. Но по-другому все равно никак. Это временно. Знаю. Сама виновата. Хорошо, что ты это понимаешь. После еды выпьешь эти таблетки. Кладет передо мной три пачки. Не хочу. Меня тошнит от них. Тебя от сотрясения мозга тошнит. Таблетки ты будешь пить, это не обсуждается. Грозный-то какой. Вы только поглядите на него. Присвоил уже себе и командует. А я? А я не против. Мне даже приятно, что обо мне заботятся. Чай выпьет. диван в гостиной разложен в ложи неимоверного размера, вокруг меня множество подушек, рядом плед, передо мной пульт от телевизора и на тумбочке стакан воды. «Ну все, я пошел, скоро буду». «Угу», — отвечаю я, выбирая фильм. «Лизонька, бужу свою девочку, слегка касаясь губами плечика. Обед готов». «Я что, уснула?» — сонно спрашивает она. «Да». «Отключаю плазму. Видимо, фильм тебя не захватил. Наверное. Ты давно пришел? Часа три как дома. Почему меня раньше не разбудил? А зачем? У тебя постельный режим, и ты его соблюдаешь на радость мне. Целую ее пухленькие губки мимолетным поцелуем. Давай кушать. Помоги мне встать. Зачем? Я тебе уже принес сюда» оглядывается по сторонам и замечает на тумбочке специальный столик, чтобы кушать в постели. «Спасибо», – растерянно говорит она. «Давай подложу подушку под спину и помогу сесть удобнее. Беру две маленькие подушечки, укладываю за ее спиной и за подмышки подтягиваю так, чтобы она села». «Покушаешь со мной?» – предлагает она. «Обязательно. Я, в принципе, так и собирался, поэтому сразу накрыл на двоих». «Ты говорил Сергеем?» – спрашивает Лиза, доедая спагетти с морепродуктами. «Очень вкусно!» «Спасибо, я старался. Готовлю редко, но вкусно». А Сергей сначала отнесся скептически, но когда узнал, что это твоя идея, согласился, не раздумывая. Откладываю в сторону тарелку, беру ее лицо в свои ладони и внимательно смотрю ей в глаза. «Вот скажи мне честно, мы сможем втроем работать?» «Конечно». Ни секунды не раздумывая отвечает она. «Я тебе верю. Целую в губы и отпускаю». «Ему ты тоже этот вопрос задавал?» «Какая догадливая девочка?» «Обязательно». Улыбаясь, отвечаю я. «И?» «И любопытная причем девочка?» Его ответ меня удовлетворил. «Это значит, что мы...» В ее глазах загораются огоньки предвкушения и азарта. Мы становимся партнерами. Подтверждаю ее мысли. С завтрашнего дня я займусь юридической стороной этого вопроса. Ты финансовый. Сергей займется перепланировкой здания.